Параграф 3. Этапы освоения методики формирования событий. Мы рассказывали об основных принципах, которыми должен руководствоваться человек, желающий получить поддержку жизни. Но достаточно ли, если просто узнать о них и попробовать использовать в своей жизни? Наш опыт показывает, что нет. Научиться плотно и успешно взаимодействовать с жизнью не очень просто, но и не слишком сложно. Нужны определенные усилия развития в себе некоторых ранее ненужных вам способностей. Именно поэтому мы разработали полную технологию освоения методики формирования событий с помощью силы мысли. Предлагаемая технология включает изучение и применение следующих техник. Расслабление мышц тела. Остановка бега мыслей. Выявление и формулировка реальных жизненных целей повышение внутренней энергетики и уверенности в себе, достижение желанного результата. Использование всех этапов методики со временем переходит в автоматизм, и вам не нужно будет специально сосредотачиваться на них. Но вначале нужно будет соблюдать предложенную последовательность, чтобы эти навыки закрепились у вас в подсознании и могли прийти на помощь, когда вам захочется вскарабкаться на очередную вершину. А что так будет, не сомневайтесь. Едва реализовав одно желание, человек тут же разочаровывается в результатах и стремится к новым вершинам и так всю жизнь. Люди всегда полны желаний и устремлений. И жизнь, или, как мы уже знаем, эгрегоры, рада помочь нам на этом пути, если мы будем делать все правильно. Проблемы во взаимодействии с эгрегорами Как мы уже отмечали, каждый человек находится в непрерывном взаимодействии как с другими людьми, так и с различными эгрегорами, пытающимися влиять на его поведение, образ мыслей, принимаемые решения. И чем прочнее это взаимодействие, тем больше возможностей у человека добиться с помощью эгрегора всего необходимого ему в этой жизни. Взаимодействие человека и высоких эгрегоров происходит, как мы уже говорили, в виде интуитивных озарений, догадок, подсказок, а иногда и прямых ответов в виде картинок или устной речи. Но у большинства из нас такому взаимодействию мешает привычка нашего мозга непрерывно размышлять. Нет покоя в голове. Попробуйте несколько минут понаблюдать, что творится у вас в голове. Откуда-то непрерывно выползают проблемы, воспоминания, Постоянно ведутся самые разные обсуждения, споры, переговоры и так далее и тому подобное. В нашей голове нет ни минуты покоя. В ней непрерывно работает наш раскрепощенный и неконтролируемый ум или словомешалка. И именно эта словомешалка чаще всего мешает услышать и понять григора пытающегося нам помочь. Каждый из нас может припомнить в жизни ситуацию, когда нужно было принять важное решение, и оно приходило в голову в виде слабой, едва оформленной мысли. Но мы включали наш шум нашу логику, начинали в уме просчитывать, перебирать варианты развития событий, и в результате приходили к неверному решению. В итоге оставалось только чесать в затылке и сожалеть, почему вы не сделали так, как вам приходило в голову а приходила-то верная информация как раз от вашего высокого покровителя. Он пытался помочь вам, но вы в силу привычки подвергать всю анализу и сомнению отвергли эту подсказку. Ваш ум совершенно не приучен работать со слабыми сигналами. Кроме того, чувствительность нашего организма сильно понижается из-за периодического и сильного загрязнения организма остатками пищи, наркотических препаратов типа кофе, никотина и алкоголя. Именно поэтому начальные тренинги нашей методики посвящены развитию способности останавливать бег наших мыслей, самопроизвольную работу нашего ума, хотя бы на несколько минут. Мы не оригинальны в этом. В большинстве религиозных культов эта задача также является основной, но только там об этом прямо не говорится. Расслабим мышцы тела. Но ум напрямую связан с нашим телом. Если какие-то мышцы тела напряжены или у вас что-то болит, то ваше внимание будет непроизвольно переключаться на эту точку тела. Поэтому на первом этапе мы предлагаем научиться расслаблять мышцы вашего тела. Как вы будете это делать, не имеет значения. Можно купить кассету с хорошей записью релаксации и расслабляться под нее. Можно купить книгу или сходить на курсы по аутогенной тренировке и расслабляться с ее помощью. Здесь мы предложим несколько упражнений, которые помогут вам достигать состояния расслабленности самостоятельно. Эти упражнения потребуют от вас наличия некоторого воображения, то есть способности представлять себе определенные образы, хотя эти образы могут быть достаточно расплывчатыми и условными. Упражнение «Сосуд с жидкостью». Примите позу для расслабления, лежа или позу кучера сидя, закройте глаза и начинайте представлять себе, что в ваши пятки снаружи через подошвы ног начинает поступать поток тяжелой, теплой и вязкой жидкости золотистого или серебристого цвета. Ваше тело – пустой сосуд, в который с приятными для вас ощущениями тепла и тяжести заливается извне эта жидкость. У кого-то это упражнение может получаться лучше, если эта самая жидкость будет заливаться в вас с макушки. Рекомендуем попробовать тот и другой вариант и выбрать лучший. Эти представления должны сопровождаться появлением реальных ощущений тепла и тяжести в тех местах вашего тела, куда уже затекла теплая жидкость. Мышцы вашего тела в этих местах становятся вялыми, расслабленными, буквально провисшими под собственной тяжестью. Для того, чтобы это упражнение получалось лучше, вам необходимо уметь хорошо управлять так называемым внутренним взором или внутренним лучом внимания. А чтобы научиться хорошо управлять внутренним взором, рекомендуем предварительно выполнить предлагаемое подготовительное упражнение. Подготовительные упражнения. Луч внимания. Положите кисти рук на стол ладонями вниз так, чтобы кончики пальцев касались поверхности стола. Теперь закройте глаза и попробуйте ощутить изнутри кончик указательного пальца правой руки. Ощутите, как он касается поверхности стола, как вдавлена внутрь поверхностью стола кожа, как чувствует себя ноготь и так далее. Чтобы ощущения были более явственными, можно слегка нажать пальцем на стол и отпустить. Поймав ощущение в пальце правой руки, через 20-30 секунд переключите свое внимание на кончик указательного пальца левой руки. Поймайте в кончике пальца тот же набор ощущений. Переключите свое внимание опять на палец правой руки, затем на палец левый, и так раз 10-15. Затем, остановив свой внутренний взор На кончике указательного пальца правой руки попробуйте ощутить кончик среднего пальца, затем безымянного, затем мизинца. Переключайте мысленный взор поочередно по всем пальцам правой руки до тех пор, пока не научитесь точно концентрироваться на выбранном сознательно пальце. Переключите луч внимания на пальцы левой руки и научитесь отличать набор ощущений одного пальца от ощущений другого пальца. После этого переключите луч внимания на большой палец правой ноги, она при этом будет оставаться в обуви или в чулке-носке. Слегка пошевелите этим пальцем, ощутите все его особенности, что на него жмет, удобно ли ему и тому подобное. Переключите луч внимания на большой палец левой ноги, затем опять правой, и так несколько раз. Обратите внимание на те ощущения, которые будут возникать в том месте пальца, в котором вы концентрируете свое внимание. Там могут возникать самые разные ощущения – тепло, дребезг, покалывание, пульсации, пощипывание и тому подобное у каждого человека по-своему. Попробуйте запомнить, зафиксировать то ощущение, которое возникает у вас при переключении внутреннего взора с пальца одной руки ноги на пальцы другой руки. Важно зафиксировать это ощущение и поймать его в тот момент, когда вы переключаете с одного пальца на другой. Именно это ощущение и является тем самым внутренним взором, которым вы должны научиться управлять в результате выполнения этого упражнения. Попробуйте остановить внутренний взор на своей коленке, пупке, кончике носа, локте и любой другой точке тела. Если это получается, то попробуйте подержать луч внимания, например, на ладони правой руки до тех пор, пока вы не начнете яственно ощущать в ладони пульсацию крови в вашем организме. Переключитесь на другую ладонь, ощутите пульс там. Переключитесь на кончик носа, ощутите пульс на нем и так далее. Описание вспомогательного упражнения заняло довольно много места, но на его выполнение у большинства людей уходит всего 5-10 минут. Рекомендуем приступать к выполнению упражнения сосуд с жидкостью и других только после того, как вы научитесь четко управлять своим внутренним взором. Продолжайте выполнять упражнение сосуд с жидкостью до тех пор, пока вы до макушки не зальетесь жидкостью. Тело станет ватным, вялым, малоподвижным. Побудьте в этом состоянии 5-10 минут. Это будет интенсивный отдых и очищение организма. Затем сделайте резкий вдох и еще более резкий выдох. Откройте глаза и почувствуйте себя бодрым и отдохнувшим. Чтобы научиться выполнять это упражнение правильно и с требуемым эффектом, его нужно выполнять каждый день по 15-20 минут в течение 10-15 дней. Еще одно упражнение с использованием образов называется «эскалатор». Упражнение «Эскалатор». Это упражнение заключается в том, чтобы мысленно представить себе, что вы опускаетесь по эскалатору с десятого этажа на первый. При этом по мере движения эскалатора все мышцы вашего тела медленно расслабляются, и на первом этаже вы становитесь совершенно спокойны и расслаблены. Упражнение занимает всего 3-5 минут, что соответствует нашему интенсивному ритму жизни. Выполнять его можно сидя или даже стоя, но начинать лучше сидя прямо на стуле, не касаясь его спинки. Руки лучше положить на колени, ноги слегка раздвинуть. Но это повторяем только на нескольких первых тренировках, пока вы не добьетесь устойчивого ощущения волны расслабления, проходящей по телу сверху вниз вместе с опускающимся эскалатором. Потом эти ощущения можно будет вызывать в любом положении, даже во время перерыва в работе или во время езды в транспорте. Если образ эскалатора для вас слишком механистичен, можно подобрать себе любую другую картинку, например, полет с горы на дельтаплане, морской отлив, заход солнца и так далее. Важно только, чтобы в этой приятной для вас картинке было какое-то убывающее действие, которое можно мысленно связать с волной расслабления, проходящий по вашему телу. Чтобы в дальнейшем суметь вызывать это состояние буквально за несколько секунд, попробуйте связать расслабленное состояние с какой-то известной только вам меткой. Упражнение «Метка». Такой меткой может стать любой несложный жест или движение. Например, можно согнуть большой палец руки, или сделать кольцо из двух пальцев, или потерять себе мочку уха и так далее. Важно только проделывать это движение каждый раз тогда, когда вы достигаете полностью расслабленного состояния. Тогда у вашего организма выработается условный рефлекс жест расслабления. Когда этот рефлекс закрепится, а это может произойти не ранее, чем после 20-30 обучающих расслаблений по любому из рассмотренных выше приёмов, вам потребуется всего 20-30 секунд, чтобы с помощью метки, без всяких мысленных усилий, перейти в спокойное и отрешенное состояние. Подобный ключ даже без дальнейших упражнений может оказаться незаменимым для вас в случае служебного или бытового конфликта, в критической или экстремальной ситуации, в разговоре с раздраженным или невыдержанным человеком и так далее Вместо того, чтобы в подобной ситуации ввязываться в конфликт И тратить нервную энергию, вы незаметно делаете свой жест, и организм моментально переходит в спокойное и уравновешенное состояние, которое позволит вам трезво оценить ситуацию и с счастью выйти из нее. В итоге этих или любых других упражнений вы должны научиться за 2-3 минуты расслаблять все мышцы тела, чтобы вас ничего не отвлекало от последующей умственной работы. Это необязательное но желательное условие особенно на начальном этапе работы. Ведь если у вас что-то побаливает или жмет, вы неудобно сидите, какие-то мышцы тела напряжены, то вы поневоле будете сосредотачивать свое внимание на этой точке тела и не сможете полностью погрузиться в работу над собой. Ваши мысли будут блуждать, примерно таким и будет результат работы. Успокоим наш ум. Когда вы научились расслаблять свое тело, то нужно остановить бег мыслей в голове. Дело это совсем непростое, хотя способов за многие тысячелетия религиозной и оккультной деятельности выработано немало. Условно их можно разделить на три большие группы. Методы вытеснения мыслей другими, периодически повторяющимися мыслями. Методы концентрации внимания на каком-то объекте. Методы сознательного подавления бегомыслей. Рассмотрим каждую из этих групп чуть подробнее. Метод вытеснения мыслей. Суть метода вытеснения состоит в том, чтобы заменить беспорядочный бег случайных мыслей в нашей голове на многократное повторение одной и той же фразы или определенного звукосочетания, В восточных духовных школах подобные звукосочетания типа «о-ум» или оум мане мане падвэхум называются мантры. Если очень долго, буквально в течение нескольких часов, повторять одну и ту же мантру, то можно устойчиво перейти в измененное состояние сознания, в котором у человека начинают проявляться его необычайные способности и устанавливается прочный контакт с эгрегором. Примерно так же работают молитвы в христианстве. Хорошо известно, что только длительное и иступленное, то есть сосредоточенное и высокоэмоциональное повторение молитвы приводит к желаемым результатам. Вы можете попробовать этот метод для остановки бега ваших мыслей, многократно повторяя про себя мантру «ОУМ» или просто считать от одного до ста много раз подряд. Метод концентрации Следующий метод концентрации внимания, который широко используется при обучении во многих восточных духовных школах, требует сосредоточить внимание и непрерывно наблюдать какой-то предмет или процесс. Это может быть точка на стене, картинка или специальный рисунок, а может быть и чисто ваш внутренний процесс дыхания, пульсация крови и так далее. Например, в дзен-буддизме одним из первых упражнений является счет собственного дыхания. Считать можно на выдохе или на вдохе, что чуть сложнее. Считать нужно про себя. Самое главное в этом упражнении – считать не до бесконечности, а только до десяти, потом начинать счет снова. Если сбились, то в любой момент можно начать счет снова. При кажущейся простоте этого упражнения мало кому без долгой тренировки удается хотя бы в течение двадцати минут, не сбиваясь, считать от единицы до десяти, не выскакивая за пределы десятки. Вы можете попробовать это несложное упражнение. Это упражнение способствует развитию внимания и концентрации мышления, а оно достижимо только при остановке вашей словомешалки. Главным условием правильного выполнения подобного упражнения является отсутствие каких-либо размышлений на тему о предмете концентрации. Необходимо просто смотреть или ощущать, не переводя полученные ощущения в слова «смотреть» и «все». Например, сосредоточить внутренний взор на кончике своего носа и попробовать ощутить, как воздух входит и выходит через нос при вдохе и выдохе, как колеблются потоком воздуха внутренние стенки носа, как он охлаждает, как глубоко проходит внутрь и так далее Но все это нужно только ощущать, а не сопровождать процесс дыхания мыслями типа Вот воздух проходит по левой ноздре. Наружное крыло носа вроде охладилось. При появлении мыслей их нужно либо изгнать из головы каким-то путем, либо просто переждать, пока они пройдут сами. Так нужно делать минут по двадцать в день до достижения устойчивого результата остановки бегомыслей хотя бы на пять-десять минут подряд. Известный йогин Сахаров в книге Открытие третьего глаза рассказывает, что если в течение примерно 30 дней, ежедневно по 30 минут, сосредотачиваться на кончике своего носа, то вы сможете почувствовать невыразимо приятный запах, который называется амброзия. Этот запах принадлежит тонкому миру, и почувствовать его можно только в результате описанных выше тренировок. Запах амброзии, по рассказам обонявших его лиц, превосходит любые земные запахи в неимоверное количество раз. Представляете, как приятно ощутить этот божественный запах, когда вы, сдавленные со всех сторон, едете по своим делам в общественном транспорте. Но это только один из возможных конечных результатов выполнения упражнений. В процессе тренировки вы сможете научиться полностью отдаваться своим ощущениям, и очищать голову от мыслей хотя бы на короткое время. Метод подавления мыслей Следующая группа методов подавления мыслей включает в себя множество самых различных образов, позволяющих избавиться от бега мыслей в голове. Например, можно представить себе картинку, что вы берете полотенце и вытираете им все мысли у себя в голове. Как только появилось новое, сразу полотенце в руки и стираете ее, или выметаете веником, или придавливаете блином от штанги, мысленно, конечно же. Причем появление любых образов или картинок перед мысленным взором не считается недостатком. Образы могут быть любыми, важно только, чтобы они не сопровождались в мыслях словами, фразами и так далее. Каждую появившуюся оформленную в слова мысль нужно немедленно изгнать с помощью образов картинок. Поначалу наверняка возникнут проблемы с разделением слов и образов, но после небольшой тренировки вы научитесь видеть картинки без словесного сопровождения. Если закрыть глаза, то у большинства людей на внутреннем экране в районе лба возникнут какие-то картинки. Нужно научиться просто наблюдать их не сопровождая мысленными фразами типа «Ага, вот берег какой-то речки», «А вот волны пошли», «Интересно, откуда?» и так далее. Все размышления нужно подавлять или изгонять, а управление образами развивать. Для удаления оформленных в слова мыслей можно использовать следующее упражнение. Упражнение «Аквариум». Представьте себе, что вы сидите на дне аквариума, Вода окружает вас со всех сторон и заполняет все ваше тело подобно губке. Как только в голове появляется какая-то оформленная в словам мысль, представьте, что эту мысль окутывает воздушный пузырек и вместе с ней уносится вверх. И так с каждой мыслью голова остается совершенно пустой. Это и есть требуемый результат. Выполнение этого упражнения минут по 20 в день в течение недели-двух научит вас Освобождаться от словомешалки даст новые, неизвестные ранее возможности. Вот еще одно упражнение, связанное с использованием образов. Исследованиями многих специалистов было установлено, что существует совершенно четкая связь между движением мыслей у нас в голове и движением зрачков у нас в глазах. Появилась в голове новая мысль, зрачки откликнулись каким-то движением. Пока мы размышляем, наши зрачки беспрерывно совершают микродвижение в такт нашим мыслям. Поскольку связь эта достаточно жесткая и двусторонняя, можно попробовать использовать ее в обратную сторону. Если остановить движение зрачков, то тут же остановится бег мыслей. Упражнение «Камешки». Представьте себе, что у вас на дне зрачков лежат небольшие, но довольно тяжелые камешки. Эти камешки не дают зрачкам совершить какие-то движения. Вы не можете пошевелить зрачками, они неподвижны. Если вам удастся представить и ощутить все это довольно явственно, то вы наверняка остановите свою словомешалку. Только не пытайтесь запустить ее вновь, размышляя примерно так. «Ну вот, наконец, зрачки остановились». Мысли теперь тоже должны исчезнуть и так далее. Подобных и иных мыслей быть не должно. Просто вы наблюдаете изнутри себя за своими же неподвижными зрачками, и у вас не возникает ни одной мысли. Вы можете попробовать выполнить еще одно упражнение, связанное с принудительным удалением из головы всех возможных источников возникновения новых мыслей. Оно включает несколько шагов. Упражнение Пустая комната. Представьте себе, что ваша голова – это комната, заставленная разными вещами. Каждая вещь связана с каким-то событием или человеком в вашей жизни. Диван – работа, стол – подруга, стол – родители, табуретки – дети и т.д. По очереди вынесите за пределы комнаты все находящиеся в ней предметы, оставив комнату совершенно пустой. Потом возьмите и выведите себя из комнаты, например, за ухо и закройте дверь снаружи. Комната, ваша голова, должна остаться совершенно пустой от вещей и связанных с ними мыслей. Вы можете изредка подглядывать в комнату в окошко, если оно там есть, и выбрасывать изредка появляющиеся там вещи, мысли. Это упражнение слегка напоминает рекомендацию организовать у себя в голове внутреннего наблюдателя, некоего наблюдателя, которым является именно вы, который как бы со стороны наблюдает, что же происходит у вас в голове. Он посилен, ни во что не вмешивается, только наблюдает. Но эффект от этого прекрасный. Как только вы начнете не участвовать в работе словомешалки, а наблюдать за ней со стороны, она сразу же сбивается и останавливается. Ей обязательно нужно все ваше внимание, она не терпит наблюдений со стороны. О подобном отношении к жизни мы уже рассказывали. Помните, жизнь есть цирк. Здесь эта же позиция рассматривается с несколько иной точки зрения. Но хотим сразу предупредить, что все это очень напоминает начальную стадию шизофрении. Если у вас в голове станут функционировать сразу двое, словомешалка и наблюдатель, и вы как-то покажете это окружающим, то они могут посчитать, что вы давно уже не пили успокоительных таблеток. Поэтому организацию внутреннего наблюдателя мы относим к высшему пилотажу работы со своей словомешалкой и категорически рекомендуем делать это только после того, как вы попробуете все остальные методы остановки бегомыслей. Упражнение «Собака в конуре». Представьте себе, что ваш беспокойный и неконтролируемый ум – это собака, которая обычно должна сидеть в конуре и лишь по разрешению хозяина может выйти наружу и потявкать, то есть начать рассуждать. А хозяин – это вы или ваша воля. Нужно периодически посматривать, что творится у вас в голове. Собака должна сидеть в конуре, и в голове должна быть тишина – Если вы замечаете, что вы возбуждены или унылые, в голове крутятся самые разные мысли, значит, дверца открылась, и пёс выбрался на свободу. Загоните его обратно, цыкните на него, поругайтесь, и он снова займёт своё место. Закройте за ним дверцу конуры, задвиньте засовы или закройте её на замок. Тем самым вы на некоторое время избавитесь от идеализации, оценок, мысленных разборок, с возбуждением или упадком сил и тому подобное. Такие взаимоотношения со своим умом не очень просты, но возможны и достаточно эффективны. Если вас не устраивает пес в конуре, придумайте свою модель и пользуйтесь ею. Важно, чтобы ваш беспокойный ум начинал работать только тогда, когда вам это нужно, и молчал все остальное время. Достигнув умения расслабляться и хотя бы на время останавливать работу своей мысленной словомешалки, вы можете перейти к следующему этапу овладения методикой формирования событий. А мы пока подведем очередные итоги. Итоги. Первое. Использование методики формирования событий с помощью силы мысли лучше всего осуществлять, в определенной последовательности, которая включает следующие этапы. Расслабление мышц тела, остановка бегомыслей, выявление и формулировка реальных жизненных целей, повышение внутренней энергетики и уверенности в себе, достижение желаемого результата. Второе. Все приемы, используемые для остановки неконтролируемого бега в голове, можно условно разделить на три группы. Методы вытеснения мыслей, методы концентрации внимания на каком-то объекте, методы сознательного подавления бега мыслей. Третье. Для достижения состояния тишины в голове можно использовать любой из рассматриваемых методов или все сразу. В результате вы должны научиться входить в такое состояние сознания – которые позволят вам устойчиво слышать слабые подсказки ваших высоких покровителей.